Глава 9. Новая жизнь. Разбудил Халида запах кофе и абрикосов. Боясь пошевелиться, он размеренно дышал благоуханием, различая в нём все новые нотки: кардамон и корицу, свежую сдобную выпечку, вино и еле уловимо какие-то травы. Однако сильнее всего пахло абрикосами. Значит, жив. Ещё как жив, подтвердил проснувшийся вместе с ним голод. Зато больно не было совсем, тело размякло от наполнившей его теплые стомы, шевелиться не хотелось, да и страшно было, вдруг боль вернется. Но вокруг точно не подземелье. Щекой Халид чувствовал мягкость подушки, а другую щеку пригревало солнце, ярко светя сквозь веки. И откуда-то рядом доносился шелест листьев. Пора было на что-то решаться. Приподняв тяжелые с просоньей веки, он увидел не слишком большую, но уютную комнату, в окно которой заглядывали солнечные лучи, едва пробиваясь сквозь зелень, шелестящей на легком ветру чинары. Сам Халид лежал на диване, укрытый хлопковым покрывалом, а дразнящий запах шел как раз от окна. Там, спиной к зеренге, развалился в глубоком кресле его недавний знакомец, удобно положив длинные ноги на подоконник, а на них огромную книгу. Между креслом и диваном стоял столик, на котором Халид разглядел серебряную джезву, высокогорлую пузатую бутыль и блюда пирожков. Читая, чужестранец жевал пирожок, запивая его из серебряной в пару к джазве чашки. Вот страница, похоже, кончилась, но вместо того, чтобы ее перелеснуть, чародей прожевал остаток пирожка и взял блестящими от масла пальцами еще один, и страница перевернулась сама. «Проснулся?» — негромко спросил он, не поворачиваясь к Халиду. «Тогда иди сюда, позавтракаем». Приготовившись к боли, Халит осторожно пошевелился и вздохнул от изумления. Тело радостно повиновалось, забыв о недавних мучениях. Не смей поверить, он поднёс к самому лицу руки, внимательно их разглядывая. В подвале караулки Ирмансур с особым удовольствием растоптал ему пальцы подкованными сапогами, заставив потерять сознание в первый раз. Теперь кисти, которые Халит помнил искалеченными, почти размороженными, выглядели совершенно обычно. Хотя... Кожа на пальцах и ладонях была местами светло-розовой, мягкой, словно там заживал ожог. Зеренгель легонько прикоснулся к лицу. «Рядом с подушкой зеркало!» — все так же спиной к Халиду посоветовал чародей, подливая себя в чашку из бутыли. Возле подушки действительно обнаружилось зеркальце, небольшое с ладонь, зато не металлическое, а с драгоценного ведийского стекла. Халид лишь пару раз в жизни видел такое чудо, словно взглянул на другого человека — И в самом деле, другого исчезли не только рубцы и кровоподтёки от ударов сапогом и плетью, пропали оспинки и тонкие шрамы на скуле и подбородке, выровнялся нос переломанный в жёсткой драке несколько лет назад. Лицо, смотревшее из зеркала, было совершенно чистым и даже моложе, чем ему помнилось. Нравится, лениво спросил чужестранец, наконец-то соизволив отложить книгу и одним плавным движением обернулся к наёмнику. Сотник Ирмансур постарался на славу. Даже я с трудом смог все исправить. Встань, пройдись. Халид послушно спустил ноги с дивана и встал, по-прежнему ожидая вспышки боли. Тело слушалось так, словно подвал карауки, и впрямь был всего лишь дурным сном. Подвал, крысы, обещания. Память о крысином колодце нахлынула горькой тяжелой волной. Он позвал чужака, сам позвал. Положив в зеркальце, Халид подошел и присел на подоконник, в упор взглянув на чужестранца, ответившего ему спокойным ясным взглядом. А нелегко, похоже, дается чародейство. Под глазами целителя лежали темные, как у тяжелобольного тени. А кожа, и без того бледная, стала полупрозрачной. Лечил, значит? Ценит раба? Слово обожгло ударом плети, но врать себя Халид не собирался. Раб и притом по своей воле. «Все-таки поешь!» Мягко посоветовал ей лекарь, отводя взгляд, чтобы наклониться и налить вина ещё в одну чашку. Ты много сил потерял, а сладкое помогает их восстанавливать. Вместо ответа Халит выглянул на улицу, тугая из зеленечары из ряда мешала, но несколько шпилей на храмовых куполах он разглядел и понял, что дом стоит в северной части Харуза. Я думал, ты живёшь в Чёрном льве, сказал он больше для того, чтобы проверить голос. Голос не дрожал. А я там и живу. Только работать в гостинице нельзя, сам понимаешь. А мне нужно варить зелья, делать эликсиры, много чего нужно, улыбнулся чужестранец. Кстати, в соседней комнате мастерская, и я тебя очень прошу туда не соваться. Замучает любопытство, скажи, сам покажу всё, а без меня это слишком опасно. Он протянул чашку с вином, а взглядом указал на блюдо. Подумав, Халид принял прохладное серебро, дотянулся до пирожка. Сила-то и вправду надо возвращать. Хотя сидеть за одним столом с врагом, хозяином, пальцы дрогнули, словно кто-то дёрнул нитку, и что-то в глубине, о самой его сущности, отозвалось болезненной дрожью. Мягкая тестя еданив стала подперёк горла, и Халид поторопился запить его вином. Проглотил, запил ещё одним глотком. К вечеру ты будешь совсем здоров, негромко сказал чужестранец. А вот чары, что связывают нас, всё ещё крепнут. Так что не удивляйся и не бойся, если почувствуешь что-то странное. Я всегда буду знать, где ты и что делаешь. Смогу позвать издалека и услышать твой зов, приказать, и сопротивляться ты не сумеешь. Зато если будешь ранен или болен, я смогу отдать тебе часть своих сил, как и наоборот. Это называется узы тени, и снять их, пока один из связанных жив, нельзя. Пока жив? На твоём месте я бы на это не рассчитывал, усмехнулся чужестранец. Редкая тень переживает хозяина, да и жизнь её ты не назовёшь. Так что лучше тебе беречь мою жизнь как свою собственную. А что мне ещё придётся делать? поинтересовался Халит, оставляя чашку. Всё равно кусок в горло не лез. С не зайдёт ли почтенный целитель до объяснений недостойному, зачем ему понадобился раб? И снова слово обожгло, но внутри поднималась тяжёлая хмельная злость, и Халит в упор глянул в смоляные пятна чужих зрачков. Я не держу рабов, если без этого можно обойтись, отозвался чародей. Можешь ненавидеть меня сколько угодно, твоё право. Только не забывай, что ты сам не захотел стать крысиным обедом, выбрав мою помощь вместо смерти. Кстати, вполне заслуженной Сколько отнятых жизней у тебя на счету, Зеленге? Не твоя забота, прошептал Халит, напрягаясь всем телом. Благодарности ждёшь, так ты меня не из милосердия спасал. А я и не говорил ничего про милосердие. Ты торговал чужой смертью. Я могу понять убийство ради мести или из ненависти, но за деньги не тебе говорить о милосердии. Хватит с тебя и справедливости. Хочешь знать, чем я занимаюсь? Случается, лечу людей, случается, убиваю. Иногда охочусь на существ, о которых ты разве что в сказках слышал. Иногда не позволяю свершиться злу. Иногда останавливаю тех, кто считает себя добром, а помощник мне нужен, потому что одному везде не успеть. Да и спину прикрыть иногда нужно. Спину? Халит улыбнулся, сведёнными злостью губами. Тогда ты не того выбрал, о величайший. В спину я умею только бить. Сам разве не видел? Да и этого особо не умеешь, бросил чужестранец насмешливо. Видел, да, уж. Багровая тьма поднялась изнутри, застелила всё вокруг тяжёлой пеленой. Рванувшись к врагу, Халид попытался выхватить нож, забыв, что его нет, и осел на пол, едва не ударившись о стол. Внутренности рвала как тистая лапа, выворачивая наизнанку. Скорчившись на полу, он беспомощно открывал рот, как выброшенный из воды рыба. И не мог вдохнуть. Страха не было, только желание добраться, убить, растоптать. За неудачу, с которой все началось, за насмешки, за спокойную наглую уверенность и равнодушие в мягком голосе. За то, что считает себя вправе определять, кто достоин жить, и не скрывает презрения, говоря о деньгах. Да кто он такой, чтобы судить? А потом пришел страх. Боль не утихала, питаясь его ненавистью, как пожар горячим маслом. Показалось, что вот-вот кровь хлынет горлом, вымывая горькую ярость, и в ней захлебнётся всё, что он считает собой. Страх смешался с ненавистью, выгибая тело раскалённой судорогой, хрипя в сведённом спазмом горле. И когда чужие руки легли на плечи, Халит дёрнулся, вырываясь, но от ладони целителя боль отступила рыча, как присмиревший, но ещё не укрощённый зверь. Опустившись рядом, чужестранец осторожно притронулся к его шее, надавил, растёр, положил горячую ладонь на лоб Халида, не прекращая пальцами другой поглаживать горло. Челисти удушья разжались, и Халид задышал, жадно и тропливо хватая сладкий воздух. "Я говорил, что ты можешь меня ненавидеть", бесстрастно прозвучал рядом, "а вот пытаться причинить мне вред не стоит. Сам теперь знаешь почему". «Лежи, сейчас пройдет». Гладони исчезли, Халида била дрожь. Стиснув зубы, он лежал на полу, пытаясь думать о чем угодно, только не о том, что сейчас бы и душу продал за рукоять любимого ножа в пальцах. И несколько мгновений свободы от заклятия. Душу? Ничего, кроме души, у него и не осталось. И то, если можно назвать это душой. Вернувшийся целитель опять сел рядом. Приподнял ему голову и поднес к губам чашку с вином. Халит сжал губы, отворачиваясь. "Пей, давай, Зеренге, не заставляй меня приказывать. Хватит с тебя. Ну, давай". Холодный край чашки снова оказался у губ. Унизительно, противно, но испытывать сейчас, насколько он послушается любого приказа, Халит не хотел. Разомкнул губы, покорно глотнул уже другого вина, тёмно-красного, густого и приторно-сладкого, отдающего какими-то травами. Перевёл дух и глотнул снова. Проклятый чужестранец поил его бережно и, главное, молча. Влил всю чашку и лишь тогда поинтересовался безмятежным ровным голосом. «Еще?» Халид вяло помотал головой. Дрожь прошла, боль откатилась, спряталась куда-то, но не исчезнув совсем, словно намекая, что стоит сделать что-то не так, и она будет рада вернуться. Ненависть. Ненависть сменилась глухой безнадежной тоской. Повернувшись на спину, Халит рывком сел, опёрся локтями на колени. Значит, вот так. Собственный голос был тусклый, сер, как окружающий мир. Да, вот так. Ничего, тебе нужно было злость выплеснуть. Теперь сможешь успокоиться и подумать, например, о том, что нельзя получить что-то, ничего не дав взамен, и наоборот. Я не мог тебя спасти, не назначив за это цену. Таковы законы, по которым я живу. В глазах всё ещё темнело, но уже меньше, только тяжёлая липкая слабость навалилась на плечи. Глубоко вздохнув, Халит попытался встать и едва не упал. Подхватив, целитель придержал его, направил, и Зиренге обнаружил, что сидит в кресле, а чужестранец теперь на подоконнике напротив. Ешь, пока пирожки тёплые, сдержанно и как-то совсем не обидно хмыкнул чужак. Иначе сваляешься. А это ни тебе, ни мне не нужно. Протянув руку, он глянул на свою чашку, оставшуюся на столике, и она слегка покачиваясь поднялась вверх и подплыла по воздуху к чародею, опустившись в раскрытую ладонь. Халит невольно придернул плечами, отведя взгляд. Не любишь магии? Чужестранец пригубил вино, устраиваясь поудобнее. Не люблю, зло бросил Халит, подвинув к себе блюдо. Сплошной обман и подлость. Как сказать, Не будь я магом, ты бы остался колыкай после подвала Ирмансура. Мне ведь пришлось тебе кости сращивать и сухожилия латать, да и почки были отбиты всерьёз, не говоря об остальном. К тому же пришлось бы убивать сотника с дружками. Халит, едва не подавившись пирожком, изумлённо взглянул на чужестранца. Ну да, они живые, невозмутимо подтвердил тот. Я вообще не люблю убивать. Конечно, Ирмансура и его люди шакальё ещё то. Но их смерть могла навести на твой след. А это нам ни к чему. Согласен? Тогда как? Целитель усмехнулся. Просто с теми двумя хлопот не было. Они собственно ничего не успели заметить. А Ермансуру я изменил воспоминание. Он так долго лелеял мечту, как будет скармливать тебя крысам, так ярко это представлял, смаковал подробности. Мне было совсем не трудно позволить ему поверить, что всё именно так и случилось. Теперь Эн Мансур даже на страшном суде в загробном мире присягнёт, что своими глазами видел, как тебя рвали на клочки и слышал твои крики. Ты для него мёртв в зренге, хотя на всякий случай стоило бы изменить себе лицо. Да и цвет глаз очень уж заметный. Ну жалко. Я видел в глазах людей вашей страны все оттенки синего, зелёного и серого. А вот чистого инторяня не встречал. От кого-то унаследовал такую редкость? От кого-то, буркнул Халит. Это что, запретная тема? Мягко поинтересовался чародей. Прости, если мои слова показались обидными. Не за что прощать, помягле фотозвался Халит. Я не знаю своих истинных матери и отца, так что у кого из них были жёлтые глаза, мне и по-давно неизвестно. Бывает, но я в самом деле не хотел тебя обидеть. Где ты, Росс, в Харузе? Нет, в пограничье, на юге. Зачем тебе это? Чужестранец пожал плечами. Надо же знать, кто рядом со мной. А род? Отец привёз мою мать издалека, никто не знал, откуда она и какого рода. Мама умерла, когда я был совсем ещё маленьким. Я её плохо помню. Меня частенько звали полукровкой, пока я не повзрослел и не доказал насмешникам, что это вредная привычка. Долго пришлось доказывать, усмехнулся Халит. Долго, но я справился. Потом нашёл семью матери, и полукровкой меня стали звать уже там. Зато когда пришлось повторять уроки, у меня был навык. Неважно, кто твои родители, важно кто ты. Кстати, раз уж вы раз пограничье с саблей владеешь, насчёт ножей я тебе нарочно поддел. Целитель улыбнулся. На самом деле с ним ты хорош, но этого мало. Как-нибудь управлюсь, нехотя ответил Халид. Я три года в караванной охране ездил. Значит, лучше, чем как-нибудь. Ушел, почему? Халид скривился, словно вино в чашке обернулось уксусом и скосо глянул на чужестранца. Долгая история, обязательно рассказывать? Обязательно, но в другой раз. Допив чароде, легко соскочил с подокойника, вышел в другую комнату и почти сразу вернулся, кинув на стол кожаный кошель. Я сейчас уйду, а ты отправишься в оружейный квартал. И спросишь лавку у Малхата Рыжего, скажешь Малхату, что тебя прислал целитель Раен, и что это за датак. Пусть найдёт тебе оружие по руке. Халид потянул мешочек и едва не охнул от удивления. Кошелёк упорно не желал двигаться с места. Золото? Это задаток за саблю? Ты ещё не видел сабли Малхата. За них не золотом, алмазами платить нужно, причём по весу и не мелкими. Так что это задаток. И будь очень почтителен с Малхатом, оно того стоит. Когда вернёшься, вечером придёшь, отдохни, выспись, поешь. Вон на кухне ещё съесного куча. А ночью посмотрим, чего ты в деле стоишь. С крючка у двери целитель снял головную повязку, накинул и затянул узел на затылке, поправив скользкий шёлк. Сунул ноги в сандалии, пряжки застегнулись сами. Уже на пороге обернулся, глянул на Халида, насмешливо и почему-то грустно. Всё не так уж плохо, Зеренге, даже если сейчас ты так не думаешь. Дверь бесшумно закрылась, Халид глубоко вздохнул, напряжение медленно отпускало, сменившись усталостью и тупым стыдом. Глупо сорвался, не вовремя. Хотя, может и к лучшему, если теперь чужестранец поверит, что его собственность смирилась, это хорошо. Пусть поверит. Не может быть, чтобы чары нельзя было снять. Надо лишь найти другого колдуна или жреца, пусть расскажут про эти проклятые узы. А пока придётся терпеть. Если этот болван думает, что может купить его, усадив за один стол с собой и дав денег на оружейника, пусть думает. Преисподняя полна хозяев, которые надеялись на верность рабов. Как и обещал, чужестранец вернулся вечером, когда в окна уже глядел закат. Вошел, весело насвистывая что-то и ничуть не боясь гнева домашних духов, не позволяющих свистеть под крышей. Хмыкнул, глядя на Халида, неохотно поднявшего глаза от коленей, на которых лежала сабля. — И давно ты так сидишь? Еще не налюбовался? Халид молча пожал плечами, не желая отвечать на лишний вопрос, и снова опустил взгляд. — Ясно? — позволь хоть глянуть, в руки не прошу, так покажи. Учтивый знает, что воин к оружию без особой нужды и притронуться не даст. Хотя мог бы заставить. К чему соблюдать обычаи с рабом? Ладно, хватит поливать душу ядом, и так тошно. Да и разве покупают для раба такое чудо? Халид нежно провел кончиками пальцев по длинному, изящно выгнутому клинку серебристо-голубоватой стали. По лезвию вьется тончайший волнистый узор, указывая на бесчисленное множество проковок. Небольшая резная гарда имеет кольцо для упора большого пальца, а самшитовый черен мастер инкрустировал слоновой костью, подобранной так, чтобы не скользить в потной или окровавленной ладони, и бирюзой, хранящей от бесчестия из глаза. Зеренге с ревнивым сожалением убрал руки, открывая саблю чужому взгляду. «Красавица!» Я смотрю, ты глянулся на мальхату. Подобный клинок он и по моей просьбе не всякому бы продал. Просыпайся, Зиренге. Такими пьяными глазами ни на булат, ни на девушек смотреть не надо, точно ни одна не устоит. Кофе будешь? Не дожидаясь ответа, он кинул на диван большой свёрток, вышел, и через несколько мгновений из кухни донеслось звякание посуды. Халит бережно убрал саблю в деревянный ножны, обтянутые кожей, словно шахвскую дочь заперв в темнице положил на диван, хотя хотелось прицепить к поясу и не снимать даже ночью. Глянул в дверной проём на спину хлопочущего у очага чужестранца. Почему не велел ему приготовить ужин, а сам взялся? К тебе приходили. Кто? Мальчишка лет 12, спрашивал целитель Раен. Я сказал, что вернёшься вечером. Любопытно, отозвался Раен, входя в комнату с подносом поставил его на стол, кивнул Халиду на дымящиеся чашки и горку золотистых лепёшек, а сам опустился в кресло. Мгновенно растянувшись и обмякнув в нём, как халёный домашний кот, даже глаза прикрыл. В этом доме мало кто знает, что за мальчишка и как выглядел. Обычный, не оборвашь, но и одет небогато. На улицах таких полно. Ну, вернётся узнаем. Отдохнул или так и просидел весь день с саблей в обнимку? Не весь, отозвался Халид. Ты говорил, что ночью собираешься посмотреть, чего я стою. Как смотреть будешь? Чужеземец потянулся, заложив сцепленные пальцы за голову, лениво открыл глаза. Да, вот, хотел позвать тебя прогуляться под луной. Кстати, глянь, там на диване это твоё. Халид потянул свёрток. В тонкую кожаную куртку были завёрнуты плотная полотняная рубашка и такие же штаны, наборный пояс из полух серебряных звеньев как носят наёмники, и мягкие ременчатые сандалии, всё новые отличные выделки. Халид, проснувшись утром в чужих вещах, понятный его одежда, пропитанная кровью и грязью, даже на тряпке не сгодилась бы. Открыл рот, но тут же прикусил губу. Целитель взял чашку, осторожно попробовал и снова поставил на стол, сообщив: "На первое время сгодится, а потом сам купишь всё, что понадобится. У тебя дома что-то нужное осталось?" После людей Ирмансура, не думаю. Завтра сходи посмотри, забери, если что найдёшь. Я ночую либо в Чёрном льве, либо здесь в мастерской. Так что устраивайся. А сегодня его рука замерла над лепёшкой несколькими мгновениями раньше, чем в дверь постучали. Вот и гость, со вздохом сообщил чародей, поднимаясь. Едва открылась дверь, мальчишка влетел, едва не упав под ноги чужестранцу. Задыхаясь, упал на колени, поклонился, касаясь лбом пола, вытирая его рукавами и ладонями. Почётный целитель, высокопочтимый! Тише, мальчик, тише. Шагнув навстречу, Раен осторожно поднял порнишку, глянул в пыльное, исчерченное дорожками слёс лицо. Что у тебя случилось? Моя сестра, она умирает. Прошу вас, вы её знаете, Марей из Пёстрого двора. Фокусница Марей? Что с ней? Кто ты избил её и бросил у ворот ради света почтенный? Успокойся, тихо промолвил целитель, пристально вглядываясь в глаза мальчишке. Я пойду с тобой. Только скажи, от кого ты узнал об этом доме? Госпожа Минри сказала идти сюда. Она сказала, что только вы можете спасти Морей. Вы спасёте её, господин лекарь. Минри? Вот как? «Что ж, она знала, кого посылать и за кем. Ладно, подожди во дворе, я только возьму сумку с зельями». Пока мальчишка торопливо выскакивал за дверь, чужестранец повернулся к Халиду. «Все это очень не вовремя, но идти надо, собирайся. Вряд ли ты мне пригодишься, но увидеть Менри тебе полезно». Не дожидаясь ответа, он скрылся в мастерской. Халид поднял пояс, застегнул на себе, взял тяжелое теплое древо ножен. В комнате уже почти стемнело, и слоновая кость на рукояти словно светилась изнутри в последних красноватых лучах. Кольцо на ножнах легло впас на поясе, словно их и делали друг для друга. Подгонять не пришлось. Халид поправил саблю поудобнее. Что ж, пора отрабатывать новую жизнь. Только как? Вышедший из комнаты целитель коротко глянул на саблю, одобрительно кивнул и посмотрел Халиду в глаза. Тяжело посмотрел, без обычной своей усмешки. И у Зеренге по спине пробежал холодок. Там куда идём, смотри во все глаза. Слушай внимательно, а вот говори поменьше и думай над каждым словом. Никому ничего не обещай, даже пустека. Не называй своего имени, да и моего тоже. Ты для меня Зеренге, я для тебя Раен. Будут угощать, посмотри на меня. Без моего позволения ни глотка воды, ни крошки хлеба не вздумай взять. Всё, что скажу, делай быстро и без пререканий. Хозяйку зови не по имени, а Светлейшей госпожой. Всё запомнил. Халит молчике внул, потом не выдержал. Ты как будто не к больному идёшь, а в дом злейшего врага. Чужеземец усмехнулся отстранённо и невесело. Бывают друзья, с которыми и врагов не надо. Мы с Менри давно знакомы, и она куда опасней меня. Вот это постарайся не забыть, когда её увидишь. Ну, идём. Он вышел первым, поправив на плече лекарскую сумку на длинном ремне. Халид переступил порог, закрыл дверь и увидел, как засов на ней вспыхивает на мгновение тусклым зеленоватым светом и снова гаснет. Мальчишка, ожидавший в маленьком дворике перед воротами, кинулся к ним, заглядывая в глаза просительно, как щенок, потерявший хозяина. Раян уронил ему руку на плечо, улыбнулся мягко, успокаивающе. Держись рядом, мальчик, и ничего не бойся. Мы сейчас пойдем особенной дорогой, чтобы успеть к твоей сестре побыстрее. Зеренге, от меня не на шаг. Толкнув в ворота, он шагнул на улицу, потом еще раз и еще. Халитс похватился, только увидев вокруг чужестранца и следующего за ним мальчишки темная дрожащая марева. Поспешно шагнув следом, почувствовал, как в лицо ударил тугой порыв горячего ветра. Улица вокруг расплылась и снова появилась, но уже совершенно другая. На месте соседнего дома вырос храм Великой Матери, сверкая разноцветной мозаикой стен в свете полной луны. Даже мостовая изменилась, стелиясь под ногой геры рыночными плитками. Ещё шаг, и Халит увидел знакомое здание городской управы, нависающее над площадью вестей и наказаний, всеми тремя этажами. Чародей оглянулся, в лунном свете его лицо белело мертвенно и жутко, только глаза темнели кусочками бездны. Не отстаёшь? Вот и хорошо, сейчас придём. Держись, малыш, обратился он ласково к мальчишке, вцепившемуся в его руках. Ещё пара шагов и всё. Получить вокруг них снова расплалась. Горячий вихрь ударил, едва не сбив Халида с ног, и сразу нёсся куда-то, оставив фрезь в глазах. Шаг второй закружилась вокруг тёмным маревом вереница домов, деревьев, стен, шпилей, словно вынырнув из-за той искажённой круговерти. Халид шагнул последний раз на выложенную мелкими цветными кирпичиками мостовую возле пёстрого двора, приюта актёров, фокусников, бродячих певцов и циркачей. Рядом восхищённо озирался, крутя головой мальчишка. Ну вот, невозмутимо обратился к нему чародей. Теперь веди нас. Идём, Зеренге.